В ближайшее время у них нет никаких дальнейших обязательств в связи с частичным вознаграждением за опасность их плавания. Он сказал, что со своей стороны порекомендует представить его к награде. Услышав это, Тристан омрачился и вышел из кабинета. Асгард уже бывал в Мамбасе и отпуск на берегу проводил с вдовой француженкой. Так что Тристан с двумя кубинцами и мексиканцем сели в новый поезд до Найроби, где три дня пили, и блудили до изнеможения. Тристан договорился доставить в Сингапур груз слоновой кости и поддельной слоновой кости из рогов носорога, считавшихся у китайцев афродизиаком. В Найроби он покурил опиум. И ему даже понравилось это дремотное состояние без мыслей. По дороге обратно в порт, когда паровоз забирал уголь и воду, Тристан сфотографировался с головой носорога на коленях. Он заплатил обтрепанному, спившемуся фотографу-англичанину 20 долларов, чтобы тот послал карточку у Ильяму Ладлоу для передачи удару ножа в шато Монтана, США. Приписку надлежало сделать такую. Вот мертвый, который остановил поезд хоть и всего на минуту. В Монтане опять была осень, прошел один несчастный год с тех пор, как братья отправились на войну. После долгой прогулки под холодным дождем Сюзанна заболела воспалением легких и, вылечившись, уехала со свекровью в Бостон. В тот год было всего три дня настоящего бабьего лета. Однажды Ладлоу возился на террасе с детекторным приемником, а удар ножа и маленькая Изабель серьезно наблюдали за ним, когда по волне... Из Грейт ф о л с а прилетели первые звуки музыки, оба пришли в смятение. Спавшие на веранде сеттеры вскочили и залаяли. У к а б е л я грозно поднялась шерсть на загривке. Ладлоу чуть не выронил приемник, который собирал два дня. Потом Изабель засмеялась, захлопала в ладоши и запрыгала по кругу. Ладлоу стал объяснять, что у всего на свете есть свой звук, и удар ножа впал в глубокую задумчивость. После часа размышлений он пришел к выводу, что детекторный приемник, в сущности, никчемен как граммофон. Сюзанна провела зиму в доме Изабелли на Луисберг-сквер. Отношения ее с родителями по-прежнему были прохладными из-за женитьбы. Зато в Изабелле она обрела хорошего товарища, и искусственная поначалу близость невестки и свекрови постепенно переросла в тесную дружбу. Изабель решила в этом году не заводить любовника и обратила свою энергию, помимо обычных концертов и оперы, на изучение французского и итальянского, и на проблемы феминизма и суфражизма. Она дала о б е д в честь поэтессы Эми Лоуэлл, своей дальней родственницы, личности отчасти скандальной, поскольку прилюдно курила сигары. Сюзанна, не вполне еще оправившаяся после болезни, была в восторге от величественной громогласной дамы, которая потребовала после обеда б р е н д и закурила сигару и стала читать легковесные ломкие стихи, до смешного, не похожие на их носительницу. Сюзанна так и не получила письмо Тристана из Фалмута, только уведомление от британского правительства, что оно будет задержано до тех пор, пока содержащиеся в нем секретные сведения не потеряют актуальность. Это озадачило и огорчило ее до такой степени, что она чуть не обратилась к отцу, до которого дошли довольно лестные сведения о Тристане. Британский консул в Бостоне сообщил ему, что за успешно выполненное секретное задание чрезвычайно опасного характера Тристан представлен к кресту Виктории. Отец Сюзанны не удержался и пробормотал. «Чертов авантюрист!» Хотя новость это услышал за завтраком в Гарвардском клубе, и все вокруг поздравляли его с таким благородным зятем. Он был слеплен из того же теста, что и Морган, и Джей Гулт только размером поменьше. Примечание Морган и Джей Гулт. а м е р и к а н с к и е финансовая п р о м ы ш л е н н ы е в о р о т и л ы Конец примечания. Война в Европе обещала ему финансовый рассвет, и с горной промышленностью он переключился на зерно и скотоводство. Учредил для Альфреда контору в Хеллене, присоветовал заняться политикой и попросил еженедельно присылать ему любые экономические сведения, какие удастся добыть. Альфред уже получил для него почти неправдоподобную прибыль от сделки с пшеницей, и отец Сюзанны не мог отделаться от мысли, какой замечательный вышел бы из него зять. Артур был крупным акционером Standard Oil, которая купила у анаконды долю в медных рудниках Монтаны и образовала Amalgamated Copper. Альфред ясно понимал прерогатив.